Глава 45. Седан подал первые признаки своей нравия возле Порк Ленанкур. Когда Ники и Себастьян свернули на бульвар Марешо, фары машины внезапно загорелись. Ники пыталась их погасить, но безуспешно. Немецкое качество, только его нам не хватало! Иронически заметил Себастьян, пытаясь разрядить атмосферу. Торопясь доехать поскорее, Ники прибавила газу, нырнув под мост на окружном бульваре, и оказалась на улицах Сен-Уэна. Теперь они ехали по южной части знаменитого блошиного рынка, однако рай старьевщиков оживал только по субботам и воскресеньям, а в этот утренний час ни одна ловчонка ни с трепьем, ни с мебелью не была открыта. Сверяясь с навигатором, Ники поехала по улице Фабр, которая шла вдоль внешней окружной дороги. Машина миновала ряд задраенных металлическими жалюзи магазинчиков и вдруг самостоятельно включила сирену, которая завыла благим матом. «Что еще стряслось?» – заволновалась Ники. «Машина, скорее всего, снабжена трекером», – предположил Себастьян. «У меня на Ягуаре примерно такая же система охраны. В случае кражи радиопульт на расстоянии включает сирену и фары». «Только этого не хватало. Все прохожие оборачиваются». А главная сирена сообщает о перемещении машины органам правопорядка. Сейчас неподходящий момент, чтобы нас сцапали. Ники резко затормозила и выскочила на тротуар. Они бросили истошно орущий автомобиль и, проделав последний километр пешком, оказались на улице Ликвье. К их величайшему удивлению, дом номер 34 Бис оказался книжным магазином. Он назывался «Призраки и ангелы» и был парижским филиалом американского букиниста. Себастьян с ники толкнули деревянную дверь со смешанным чувством любопытства и недоверия. Как только они переступили порог, на них повеяло запахом старых книг, и они перенеслись в иные времена. Во времена потерянного поколения. Времена бит generation Битники. На улице магазину было отведено немного места, зато открывшийся глазам лабиринт стеллажей с книгами уходил в глубину не на один десяток метров книги заполняли все. Занимая два этажа тысячи томов всевозможных размеров, закрывали стены будто ковер сверху донизу. Теснясь на темных деревянных полках, сложенные в стопы до потолка, выложенные на застекленных витринах, книги заняли каждое свободное местечко. Тихо. Откуда-то издалека доносится негромкая джазовая мелодия. Себастьян подошел к стеллажу и пробежался взглядом по корешкам. Эрнест Хемингуэй, Скотт Фицджеральд, Джек Керуак, Аллен Гинзберг, Уильям Бэрроуз, а рядом Дикенс, Достоевский, Варгас Льоса. Был ли тут какой-то порядок в расстановке книг? Или тут правит хаос? Неважно. Здесь царила особая атмосфера, и она напомнила Себастьяну мастерскую, где он делает свои скрипки. Атмосфера сосредоточенности, вневременности, защищенности. «Есть кто-нибудь?» – подала голос Ники, сделав несколько шагов вглубь магазина. В центре лабиринта стеллажей располагалось что-то вроде камеры. таинственностью и странностью предметов, напоминая рассказы Лавкрафта, Эдгара По, Конан Дойля. Всего несколько квадратных метров, а каких диковин только нет. Засушенные растения, вырезанные из камня шахматы, чучело животных, мумия и посмертная маска – Эротические остампы и серпы друидов ухитрились отыскать себе местечко среди пестроты переплетов. Ники почесала за ухом сиамскую кошку, уютно дремавшую в старом кресле. Завороженная необычным магазином, она провела рукой по клавишам старинного пианино. Черные были эбеновыми, белые – из пожелтевшей слоновой кости. Времена, в которых они очутились, еще не знали интернета, цифровых матриц и дешевых электронных книг. Они оказались в музее, который, к несчастью, не имел никакого отношения к исчезновению Джереми. Не было сомнений, что они опять на ложном пути. На галерее второго этажа заскрипели половицы. Ники и Себастьян подняли головы и посмотрели туда, откуда слышался скрип. По лесенке, ведущей в торговый зал магазина, спускался хозяин, держа в руке нож для бумаги. «Чем могу быть полезен?» — осведомился он глухим хрипловатым голосом. От этого человека, высокого, тучного, с огненно-рыжими волосами и бледным лицом, веяло силой и властностью. Он был похож и на сказочного людоеда, и на актера из старинного шекспировского театра. — Мы, должно быть, не по адресу, — извинился Себастьян на плохом французском. — Вы американцы? — уточнил хозяин своим хриплым голосом. Он надел очки и внимательно пригляделся к посетителям а ведь я вас узнал! — воскликнул он. Себастьян тут же вспомнил свой портрет в Паризьен и сделал шаг к двери, дав Нике знак следовать за ним. Хозяин же, с кошачьей грацией неожиданной для его фигуры и роста, забежал за прилавок, наклонился, порылся в ящике и вытащил фотографию. — Это ведь вы, не так ли? — спросил он, протягивая снимок Себастьяну. — Нет. Это слегка пожелтевшее фото, не имела ничего общего с газетным. На нем Себастьян и Ники весело улыбались, стоя в саду Тюильри на фоне музея Дорсе. Он перевернул его и увидел сделанную им собственноручно надпись «Париж, набережная Тюильри, весна 1996 года». Они сфотографировались, впервые оказавшись в Париже. Были молодые, влюбленные, счастливые, И не сомневались, что жизнь им тоже улыбается. Вы где нашли эту фотографию? Спросила хозяина Ники. В книге. В какой книге? В книге, которую я купил по интернету несколько дней назад, сообщил тот, направляясь к витрине с особо ценными фолиантами. Не сводя с него глаз, Ники и Себастьян двинулись за ним. Очень выгодная покупка, продолжал он. Мне предложили ее за полцены. Хозяин осторожно приподнял стекло и бережно достал книгу в элегантной черной с розовым обложке. Нумерованное издание «Любовь во время чумы» Габриэля Гарсия Маркеса, с подписью автора, всего 350 экземпляров в мире. Себастьян, не веря собственным глазам, взял книгу в руки. Это был его подарок книги после их ночи в маленькой гостиничке на Бютокай. После развода он не был склонен к великодушию. Желая растоптать свою любовь, он забрал обратно книгу, которая теперь, судя по сайтам в интернете, стоила много тысяч долларов. Но как она могла оказаться здесь во Франции, если он хранил ее у себя дома на Манхэттене в личном сейфе? Кто вам продал эту книгу? Некий Себастьян Лараби, уточнил хозяин, сверившись с записной книжкой, которую вытащил из кармана вязаного жилета. Во всяком случае, так назвался тот, кто мне ее продал, в своем письме, посланном по электронной почте. «Быть этого не может. Себастьян Лораби – это я, и я ничего вам не продавал. Если это так, значит, кто-то воспользовался вашим именем, но я тут ничем не могу помочь». Ники и Себастьян обменялись печальными взглядами. «Новая загадка. Какой в ней смысл? Куда их направляют на этот раз?» Ники взяла с прилавка лупу и принялась изучать фотографию. Солнце садилось в пурпурные облака. На фасаде музея Д'Арсе виднелись два больших циферблата. Стрелки показывали 6 часов 30 минут. Время. Место. Сад Тюэлери. 18 часов 30 минут. Может быть, им назначено новое свидание? Она открыла рот, чтобы поделиться догадкой с Себастьяном, Но кто-то толкнул дверь и вошел в книжный магазин. Все трое повернули головы, глядя на нового посетителя. Вошла молодая женщина в джинсах и кожаной куртке. Женщина-коп, которая пыталась арестовать их вчера на пароходе. Глава 46. Призраки и ангелы. Необычное название для книжного магазина подумала Констант, столкнув тяжелую деревянную дверь с коваными накладками. Едва сделав шаг внутрь, она остановилась, пораженная стенами из книг, завораживающим лабиринтом знаний. Подняла голову, рассматривая стеллажи, и заметила троих стоящих неподалеку. Грузный высокий человек в больших черепаховых очках разговаривал возле прилавка с двумя покупателями. Они тоже посмотрели на нее. В одну секунду она сообразила. «Да это же лораби, Но те уже ударились в бегство. Констанс выхватила из кобуры револьвер и пустилась следом. Книжный магазин уходил в глубину метров на двадцать. Американцы кинулись туда и, заваливая за собой проход, опрокидывали на своем пути все. Полки с книгами, витрины с безделушками, лампы, раскладную лестницу, шкафчики. Констанс перескочила через диван, но не сумела увернуться от книги, которую запустила в ее сторону Ники. Инстинктивно она заслонилась от летящего снаряда локтем, но не избежала удара, скрикнула от боли и выпустила револьвер. «Сволочь поганая!» – рявкнула она, подбирая зигзауар. Задняя дверь магазина выходила в небольшой дворик, за которым виднелся сад-пустырь. Преследуя лораби, Констанс перепрыгнула через низенькую стенку и оказалась на улице Жюль-Валес. Тут все встало по местам. Преступники были у нее на мушке. «Стоять!» Заорала она. Американцы не обратили ни малейшего внимания на ее приказ. И Констанс в первый раз выстрелила в воздух, чтобы их вразумить. Результат нулевой. Солнце поднялось уже высоко и било в глаза. Констанс приставила руку к глазам козырьком и рассмотрела две бегущие фигуры, которые уже заворачивали за угол. Она кинулась следом, решив арестовать Ларабива чтобы бы то ни стало. Едва дыша с револьвером в руке, Она ворвалась в гараж, находившийся на углу улиц Пелесье и Польбер. Ворота гаража выходили прямо на тротуар и были широко открыты. В гараже стоялось десяток тук-туков. Вот уже несколько месяцев, как эти три циклы с моторами, которые так распространены в Индии и Таиланде, появились на улицах французской столицы, забавляя туристов и парижан. Стоя одна возле другой, экзотические моторные коляски ждали одна бензина, другая починки. «А ну, выходите немедленно!» Закричала Констанс и, держа палец на спусковом крючке, стала медленно продвигаться вдоль колясок. По мере того, как она углублялась внутрь гаража, свет мерк и становилось все темнее и темнее. Споткнувшись разложенной на полу инструмента, она едва не упала. Урчание мотора заставило ее повернуть голову. Она направила на звук револьвер, но тук-тук ехал прямо на нее. Констанс бросилась на землю, И тут же одним прыжком вскочила. За рулем сидела женщина. Она прибавила скорость. На этот раз Констанс не исплоховала. Она выстрелила в ветровое стекло, и оно брызнуло в сторону. Однако преступников это не остановило. Констанс рванулась за ними, пробежала метров двадцать, но пешком их было не догнать. Дерьмо собачье. Свою машину она припарковала возле книжного магазина. Констанс помчалась к своему спорткупе плюхнулась на кожаное сиденье и рванула с места. Чтобы попасть на улицу Польбер нужно было проехать несколько метров по встречной полосе, что Констанс сделала. Лораби как ветром сдуло. Так, спокойно. Сиди, не дергайся. Одна рука на руле, другая на ручке переключения скоростей. Констанс въехала в туннель перпендикулярно окружной. Выехала на полной скорости и помчалась в сторону 18 го округа. На прямой и длинной улице Бене Констанс снова прибавила скорость и с облегчением увидела впереди тук-тук. Свернув на бульвар Арнано, она знала точно. Самое трудное уже позади. Она мчалась со скоростью снаряда, мотокаляска Лараби со скоростью моллюска. У них не было ни малейшего шанса. Констанс, уверенно держа в руках руль, сконцентрировалась на дороге. Движение было интенсивным, Бульвар широким, как все городские бульвары, проложенные османом. Констанс прибавляла скорость и лавировала, чтобы оказаться рядом с тук-туком. Тук-тук был похож на скутер, только над задним сиденьем у него был навес. Ники сидела на переднем сиденье, Себастьян держался обеими руками за навес. Спокойствие, только спокойствие. Констанс обогнала мотоколяску, собираясь резко преградить ей путь но Ники ушла от этого маневра, вильнув и пристроившись хвост к автобусу. Констанс выругалась, пришлось сделать петлю по переулкам, чтобы вновь пристроиться за Лораби. Она быстро нагнала мотоколяску, но у площади Альберкан Лараби ринулись на красный свет. Констанс, прибавив газу, метнулась за ними, вынуждая водителей резко тормозить и слыша за собой возмущенный концерт гудков. Она догнала тук-тук в начале улицы Эмель, Эта улица была поуже и с односторонним движением. Но, как оказалось, в нескольких местах на ней шли дорожные работы. Барьеры, загородки, предупреждающие фонарики, указатели объезда. Все словно нарочно тормозило болит Констанс. Увязая в этом болоте, как же она жалела, что у нее нет мигалки и сирены. Она сигналила изо всех сил и выезжала на тротуар, стараясь объехать очередную пробку. Рабочие одного из участков обложили ее не но Констанс продолжала свой слалом, мобилизируя все возможности своего болида, лишь бы добраться до конца улицы. Она хотела было достать телефон и позвонить Басари, чтобы тот прислал подкрепление, но передумала. Сумасшедшая гонка требовала предельного внимания. Тук-тук ловко лавировал между машинами, но у него не хватало мощности. Из-за низкой скорости он никак не мог оторваться от спорткупе. Наконец Констанс снова удалось оказаться с Тук-туком вровень. Она уже считала, что беглецы у нее в кармане, но тут заметила, что Себастьян что-то делает с навесом. «Не собирается же он...» Едва Констанс сообразила, какая ей грозит опасность, как эта опасность обрушилась на нее. Лораби загородил полотном навеса ее ветровое стекло. «Ах ты!» Женщина, сидевшая за рулем тук-тука, помчалась поперек улицы по пешеходному переходу. Констанс успела заметить ее в боковое стекло в последнюю секунду. Дала по тормозам и резко вырулила из потока, чудом избежав серьезного столкновения. Машина замерла, ударившись о край тротуара. Бампер с одной стороны оторвался. Констанс пришлось вылезти, чтобы привести машину в порядок, убрать зацепившиеся за дворники на вес тук-тука, потом выбить бампер ногой с другой стороны, получив таким образом возможность ехать дальше. Лараби, однако, оказались ребята не промах. Их упорство держало Констанс в тонусе. Она чувствовала себя кошкой, которая играет с мышками. Из этой погони она непременно выйдет победительницей. Максимальная скорость их колымаги — 30 километров в час. Они не смогут ускользать от нее вечно? Констанс вновь впустилась по следам мотоколяски. Когда тук-тук и купе выехали на улицу Кюстин, Констанс наконец преградила путь мотоколяски, как раз в тот миг, когда справа от нее затормозил предназначенный для туристов маленький поезд Монмартр, Ники потеряла контроль над тук-туком, и он врезался в один из вагонов поезда. Констанс остановилась посреди улицы и выскочила из машины. Выхватила из кармана куртки револьвер и, взяв его обеими руками, наставила ствол на мотоколяску. «Руки за голову и марш из тук -тука! На этот раз им от нее не уйти. Глава, сорок «Быстро, быстро!» – командовала Констанс. Она крепко держала зигзаур в вытянутых руках. Себастьян Лараби и его бывшая жена были у нее на мушке. Констанца глядела в вагончик поезда, чтобы оценить последствия столкновения. Малых детей, похоже, в вагончике не было. Зрелище было впечатляющим, но, по счастью, никто из пассажиров не остался лежать, обливаясь кровью. Японец держался за плечо, женщина терла коленку, подросток растирал себе шею. Повреждения были несерьезными. Куда серьезнее потрясение. Больше напугались, чем пострадали. Констанс следила и за Лараби, и за жертвами дорожного происшествия. Первый шок прошел, и люди постепенно приходили в себя. Цифровая цивилизация требует, чтобы опомнившись, люди хватались за мобильные телефоны, призывая на помощь, предупреждая близких или торопясь заснять происходящее. Поведение окружающих устраивало Констанс. Еще минута, и здесь будет подкрепление, которое она все-таки вызвала. Подходя шаг за шагом к своим пленникам, молодая женщина вытащила из кармана джинсов пару наручников. На этот раз она не позволит этим лорави смыться. Она дала себе слово, что стоит им шевельнуться, и она начнет стрелять им по ногам. Констанс открыла рот, чтобы дать новую команду, но челюсть у нее свело. По вытянутым рукам прошла судорога, ноги подкосились. Нет. Ее отчаянное стремление во что бы то ни стало догнать беглецов спровоцировала приступ. Констанс попыталась взять себя в руки. Прислонилась спиной к машине, чтобы не упасть, но у нее перехватило дыхание. Тяжелая плита навалилась на грудь, на лбу выступили крупные капли пота. Не выпуская из рук револьвера, она вытерла пот рукавом куртки, стараясь изо всех сил удержаться на ногах. Но тошнота уже начала выворачивать ей желудок, в ушах бухала, в глазах темнело и все же она из последних сил старалась держать под прицелом преступников. Однако земля поплыла, все вокруг закрутилось. Темнота. Констанс потеряла сознание.